Глава 10. Васенька так шибко гнал лошадей, что они приехали к болоту слишком рано, так что было ещё жарко. Подъехав к серьёзному болоту, главной цели поездки, Левин невольно подумывал о том, как бы ему избавиться от Васеньки и ходить без помех. Степан Аркадьевич очевидно желал того же.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 Ну вот, видите ли, господа, сказал Левин с несколько мрачным выражением, подтягивая сапоги и осматривая пистоны на ружье. Видите эту особку? Он указал на темневший чёрною зеленью островок в огромном раскинувшемся на правую сторону реки до половины скошенном мокром луге. Болото начинается вот здесь, прямо перед нами. Видите, где зеленее? Отсюда оно идёт направо, где лошади ходят. Там кочки, дупеля бывают. И кругом этой осоки, вон до того ольшаника и до самой мельницы. Он там, видишь, где залив. Это лучшее место. Там я раз 17 бекас убил. Мы разойдёмся с двумя собаками в разные стороны, и там у мельницы сойдёмся. Ну, кто ж направо, кто налево? сказал Степан Аркадьч. Направо, шире.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 раздалось у него на духом. Это Васенька выстрелил в стадо уток, которые велись над болотом и далеко не в меру налетели в это время на охотников. Не успел Левин оглянуться, как уж чмокнул один бека с другой, третий и ещё штук 8 поднялось один за другим. Степан Аркадьевич срезал одного в тот самый момент, когда он собирался начать свои зигзаги, и бека с комочком упал в трясину. Паблонский неторопливо повёл за другим, ещё низом летевшим косоке, и вместе со звуком выстрела и этот бекас упал. И видно было, как он выпрыгивал из скошенной осоки, биясь о целевшем белым снизу крылом. Левен не был так счастлив. Он ударил первого бекаса слишком близко и промахнулся. повёл за ним, когда уже он стал подниматься, но в это время вылетел ещё один из-под ног и развлёк его, и он сделал другой промах. Покуда заряжали ружьё, поднялся ещё бикас, и Весловский, успевший зарядить другой раз, пустил по воде ещё два заряда мелкой дроби. Степан Аркандьевич подобрал своих бикасов и блестящими глазами взглянул на Левина. Ну, теперь расходимся. сказал Степан Аркадьевич, и, прихрамывая на левую ногу, и держа ружье на готове, и посвистывая собаки, пошел в одну сторону. Левин с Весловским пошли в другую. С Левиным всегда бывало так, что, когда первые выстрелы были неудачные, он горячился, досадовал и стрелял целый день дурно. Так было и нынче. Бекасов оказалось очень много. из-под собаки, из-под нок охотников беспрестанно летали бекас, и Левен мог бы поправиться, но чем больше он стрелял, тем больше срамился пред Вяловским, весело полившим в меру и не в меру, ничего не убивавшим и нисколько этим не смущавшимся. Левен торопился, не выдерживал, горячелся всё больше и больше и дошёл до того уже, что стреляя Почти не надеялся, что убьёт. Казалось, и ласка понимала это. Она ленивее стала искать и точно с недоумением или укоризною оглядывалась на охотников.